В пятом часу мрачный и подавленный Фандорин заехал в Большой Гнездиковский. Единственная из перепавших ему перспективных версий самым постыдным образом провалилась. И теперь оставалось лишь играть жалкую роль на хлебника. Статский советник не привык питаться крохами с чужого стола и, предвидя унижения, чувствовал себя скверно. Однако получить сведения о ходе расследования было совершенно необходимо, ибо ночью.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 «Эраст Петрович!» — с энтузиазмом воскликнул Глеб Георгиевич. «Вот отлично, что заглянули. Прошу садиться». Он отложил журнал и обезоруживающе улыбнулся. «Сердитесь на меня, что я вас отдела оттеснил. Понимаю, сам бы на вашем месте был недоволен. Но высочайший приказ не волен что-либо изменить. Сожалею лишь, что лишен возможности прибегнуть к помощи вашего аналитического таланта, о котором много наслышан».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 Князь уверенно заявил, Гвидона проверяют, это очень хорошо. Он уже сейчас начинает ненавидеть своих бывших товарищей за то, что предал их. А теперь от нервов проникнется к ним самой что ни на есть жгучей ненавистью. Я человеческую природу знаю, в особенности природу предательства. Это уж мне положено понимать, порода занятий». «И что же предательство всегда имеет одинаковый рисунок?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 «И воздастся вам!» Раст Петрович выслушал эту поучительную историю с нарастающим раздражением и, не удержавшись, спросил. «Глеб Георгиевич, а не поперативно побуждать мать к доносительству на собственного сына?» Пожарский ответил не сразу. А когда заговорил, то он утратил шутливость и стал другим, серьезным, немного усталым